Поручик был крепко пьян. Сидел на стуле посередине комнаты, смотрел на Михелину тяжело, угрюмо. Девушка стояла напротив, молчала. «А что мне остается, если вокруг скоты и не люди? не выдержал поручик. «Смотреть, как они убивают и пожирают друг друга. Самому стать зверем и рвать на части виновных и невиновных. Женщины-стариков... Да, здесь собраны отбросы общества. Нет, не отбросы, а испражнения». Зловонные, мерзкие, непотребные, но ведь они тоже когда-то были людьми. Любили, жалели, страдали, умилялись, плакали, рожали и любили своих детей. И кто виноват, что их судьбы повернулись таким образом? Господь Бог? Нет, мы виноваты. Люди моего круга. У нас было все, у них ничего Так я думал, направляясь сюда. Я направлялся на Сахалин нести миссию. Миссию добра, понимания, прощения. И вдруг здесь, оглянувшись и изумевшись, я понял, что эти люди не заслуживают ни первого, ни второго, ни третьего. Они не люди. Они были зверьми и остались ими. Поэтому их следует бить, истязать, уничтожать. Моя прежняя философия, сударыня, потерпела полная фиаско. И что теперь мне делать? «Пить каждый день? Примерять петлю на шею или искать возможность бежать, сломя голову отсюда? Что мне делать, подскажите?» «Сейчас лечь спать, а утром все станет яснее», тихо произнесла Михелина. «Спать?» — переспросил поручик. «Вы полагаете, я способен после всего этого спокойно спать?» «Надо постараться, поручик», — Гончаров поднялся. «Как вы сказали, поручик?» — он сделал пару шагов к ней». «А почему вы никогда не называете меня по имени? Например, просто Никита. Боитесь, брезгуете или презираете? Почему, мадемуазель?» «Мне лучше уйти», — сказала она. «Вам надо побыть одному». Она повернулась и услышала окрик. «Нет, стоять! Стоять и не двигаться!» Михелина замерла. Никита Глебович нетвердым шагом приблизился к ней. Какое-то время внимательно изучал ее, и вдруг... Крепко взял обеими ладонями лицо и припал к ее губам пьяным размазанным поцелуем. Михелина с силой оттолкнула его, но поручик перехватил ее за талию и попытался снова поцеловать. Воровка вскрикнула, двумя руками оторвала от своего лица его губы, бросилась к двери. Гончаров догнал ее, попытался повалить на пол, и тут Михелина ударила его. «Сильно! С размаху! В лицо!» От неожиданности он замер, какое-то время ошеломленно смотрел в глаза девушки, затем положил ладонь на ее лицо, прохрипел «Меня никто, ни одна тварь не смела ударить в лицо, вы, мадемуазель, сделали это, и наказание получите, самое жестокое, сгною, запомните это, а сейчас прочь, вон отсюда, дрянь!» Михелина спиной толкнула дверь и вывалилась в холодную черноту коридора. В бараке женщины еще не спали. Одни что-то штопали, другие молились, третьи о чем-то негромко переговаривались, похихикивали. Сонька вывела дочку в промерзший предбанник барака, прижала к себе, гладила по голове, успокаивала. «Все обойдется, Миха, все будет хорошо. Он так хватал меня, так лез своими мокрыми губами, так унижал, — плакала Михелина, — он отвратительный, мама. Я тебя предупреждала, дочка». Но он ведь ухаживал. Грамотный, обходительный, добрый, и вдруг такое. С господами это случается. Может, потому что был пьяный. Может, и поэтому поживем увидим. Он сказал, что сгноит меня. «Тебя? Думаю, тебя тоже. Я тоже так думаю. Что будем делать, Сонь?» «Ничего». Пожалуй, та плечами прижала к себе дочку. «Не такое переживали. Переживем и это». Михелина подняла лицо, посмотрела матери в глаза. «Я была у Михеля, он спрашивал про тебя, Соня. Ты знаешь, что он не сумасшедший?» Сонька помолчала, с усмешкой кивнула. «Знаю». «Давно?» «С тех пор, как убил пана Тобольского». «Он убил его, будучи нормальным?» «Нет, после убийства что-то с ним случилось, и он прозрел». «А как это?» «Не знаю, об этом знает только Господь». «И мы с тобой, да, и мы с тобой, больше никто знать не должен». Кто-то из каторжанок вышел в предбанник попить воды из кадушки. Воровки замолчали, потом Михелина приобняла мать и повела ее в сторону Нар. Изюмов сидел в пролетке недалеко от дома Брянских, внимательно следил за входящими и выходящими из ворот. Въехала карета, и по силуэту молодой девушки, вышедшей из нее, стало понятно, что это княжна». Затем промелькнули какие-то люди из прислуги. Привратник Илья каждый раз исполнял свои обязанности, торопливо и с почтением. Вскоре со двора вышла высокая статная особа, лицо которой закрывала черная кисия. В руках она держала небольшой редикюль. Изюмов напрягся, он узнал табу. Она в калитке столкнулась с дамой, это была мадам Гуральник, раскланилась и заспешила на улицу. Здесь девушка попыталась остановить экипаж. Ей это никак не удавалось, и было видно, что она нервничает. Притормозил легковой автомобиль. Мадемуазель отказалась от его услуг и продолжала ждать. Наконец подъехала свободная пролетка. Таба сообщила извозчику адрес. «Следом!» — велел Изюмов своему извозчику, и тот стеганул по лошадям. С фонтанки выехали на Исаакиевскую площадь, затем свернули на Большую морскую, после чего пролетка с мадемуазель проскочила несколько кварталов и оказалась возле особнячка, в котором находились курсы аргентинского танго. Изюмов видел, как госпожа Бессмертная покинула экипаж и скрылась в парадной. К особняку подкатывали экипажи разного класса, из них выходили дамы и господа, мило раскланивались друг с другом, а также исчезали в парадной особнячка. Артист понаблюдал какое-то время за ними, бросил извозчику «жди». «Как долго ждать, господин?» — недовольно поинтересовался тот. «Пока не вернусь». Изюмов сунул мужичку в мелкую купюру и направился к особняку. Внутри его встретил моложавый консьерж. «Кому следуете, сударь?» Ответь любезный: здесь ли обучают аргентинскому танго? Совершенно верно, на втором этаже. Желаете записаться? Пока желаю поглядеть. Глядеть не положено, там дамы почти в неглиже. Тем более, желаю засмеялся Изюмов, сунул консьержу пятьдесят копеек и заспешил по широкой лестнице наверх. До слуха доносилась музыка и команды учительницы. «Файв степ, господа! Выход в променад! Легче, господа, изящнее! Дамы, не очень отваливайтесь! Спинки прямые! Слоу, квик!» Бывший артист через щель в двери стал наблюдать за танцующими и увидел, наконец, ту девушку, которую выслеживал. Теперь сомнений не возникало. Это была именно бывшая прима. Изящная, статная, с небольшой маской на лице. Изюмов удовлетворенно хмыкнул, отошел от двери, спустился вниз, снова уселся в пролетку. — Куда едем, сударь? — спросил извозчик. — Ждем. — Как долго? — Сколько надо, столько ждем. Денег получишь сполна. Прошло не менее часа, из парадной стали выходить курсисты. Расходились они с разговорами, с приветливыми прощаниями, весело садились в поджидающие их экипажи. Таба в сопровождении партнера вышла одной из последних, попрощалась и махнула той самой пролетке, в которой прикатила сюда. Изюмов проследил за нею, толкнул извозчика в спину, следуя за пролеткой, в которой дама под вуалью. Слушаюсь. И Ехали довольно долго. Пересекли Невский, выехали на Садовую, прогрохотали по мосту, под которым плескалась Нева, Помчались по Каменно-Островскому проспекту, затем взяли направление на Сестрорецк. Пролетка, мадмуазель, шла ходка, и поспевать за ней было непросто. Извозчик тихо матерился, злобно хлестал лошадку, стараясь не шибко отставать. Наконец, пролетка с мадмуазель, не доезжая до Сестрорецка, вдруг резко свернула не то на просеку, не то на узкую дорогу и загрохотала по ней. Изюмовская повозка, чуть погодя, совершила такой же маневр, и ездок приказал извозчику «Остановись и поправь сбрую лошадям». «Зачем?» — не понял тот. «Делай, что велят». Мужик спрыгнул на землю, стал возиться с уздечками, подпругами, изредка бросая удивленный взгляд на клиента. Изюмов увидел, как метров через сто пролетка с мадемуазель остановилась возле длинного забора. Бывшая прима покинула ее и заторопилась к едва приметной калитке. Ей навстречу вышел мужчина, это был Беловольский, и оба они скрылись в гуще зелени, среди которой виднелась черепичная крыша дома. Артист удовлетворенно хмыкнул и крикнул извозчику, «Хватит копаться, поехали обратно!» Тот забрался на козлы, с удовольствием огрел лошадей. «Куда прикажете? К театру! оперетты. Конспиративный дом обнаружить с улицы было непросто, из-за густых деревьев. Встреча проходила в одной из затемненных комнат с пыльной продавленной мебелью, в окна которой заглядывали разлапистые ветки. Ефим Губский за эти годы крайне сдал, видимо, сказалась ссылка. Кашлял чаще и сильнее, худоба обозначалась ключицами и лопатками под сорочкой, глаза горели черным фанатичным огнем. В комнате, кроме него, находились Беловольский и некий полный господин, которого гостья не знала. Губский сидел на протертом диване, смотрел на Табу внимательно и изучающе, время от времени вытирая рот платком. «Мы благодарны вам, мадмуазель Табба, не столько даже за добытые деньги, сколько за верность идеям партии». Девушка усмехнулась. «Я старалась». «Мы знаем, и поэтому вдвойне ценим ваше участие в нашей организации». Губский сделал глоток чая из большой чашки, какое-то время успокаивая дыхание. «Вы нам важны в перспективе, и нам бы не хотелось рисковать вами без особой нужды». «У вас есть дела, которые совершаются без особой нужды», не без иронии удивилась бывшая Прима. «Таковых нет, сударыня. Но вы нам представляетесь исключительным кадром, который может понадобиться в самых крайних случаях». «В скором времени мы дадим вам весьма достойное задание». «Какое?» Губский кашля рассмеялся. «Нет, вам прямо-таки не терпится как можно скорее совершить что-либо экстраординарное». «Не терпится? А что в этом дурного?» «Дурного...» «Ничего нет», — произнес Беловольский. «Но излишняя поспешность может принести беды не меньше, чем любое промедление. И сколько же придется ждать?» «Вы мне напоминаете господина Тобольского», — произнес Губский. Он также был нетерпелив в своем желании, и это закончилось печально. «Жаль, что я не напоминаю вам Марка Рокотова», — огрызнулась Табба. «Мне этот господин много ближе». Мадмуазель бессмертная», — заговорил, наконец, полный господин. «Я отношусь к числу ваших поклонников. Когда вы блистали на сцене, я охапками таскал в театр цветы, но вы, естественно...» «Меня не замечали». «Прошу меня за это простить», — насмешливо ответила бывшая прима. «Это вы простите меня за настырность», — улыбнулся господин. «Позвольте представиться. Барон Красинский». «Мне приятно, ваше общество, барон», — склонила голову бывшая прима. «Вы также сочувствуете революционерам?» «Не только сочувствую, но всячески способствую их делам. Делу, которое мне пророчит господа, вы также готовы способствовать?» «Думаю, в первую очередь». «И что же это за столь важное дело?» В комнате рассмеялись. «Мадемуазель Табба», — сухо произнес Губский. «Давайте все-таки подчиняться внутрипартийной дисциплине, иначе все может закончиться крахом». Он снова закашлялся. «Первое. Вам следует сменить кардинально внешний облик, чтобы образ дамы в кисее не прилип к вам. Второе». «Держать связь с нами будете только в исключительных случаях через господина Беловольского или его уполномоченных. Никакой инициативы и третье Надо почаще выходить в свет, желательно со спутником. Даже если кто-то узнает в вас бывшую приму, это придаст не только пикантности вашему существованию, но и легализует вас в обществе. Хотя лучше бы играть роль дамы таинственной и непонятной. Это позволит вам завести в свете весьма полезные знакомства. «Позвольте роль спутника для первого выхода в свет зарезервировать за мной», — с улыбкой обратился барон к Таббе. «Как вам угодно», — пожала она плечами. «Мне совершенно без разницы, на чью руку опираться и кому улыбаться». «Обидно, зато откровенно. Не желаете ли посетить театр, который когда-то был обязан вам, был связан с вашим именем?» Бывшая прима на миг задумалась, неожиданно ответила. «Почему бы и нет?» «Значит, билеты будут куплены, и вам сообщат об этом заранее». «Буду ждать». Бессмертная поднялась, опустила на лицо Кисию. «Я могу идти?» «Да, вы свободны. И помните мои советы», — протянул ей руку Губский. «Особенно по поводу смены облика». «Да, я приняла к сведению, Ефим Львович, лишь бы господин барон при встрече не обознался». «Да уж, постараюсь, сударыня». Таба кланялась. Беловольский направился ее провожать. Вышли в прихожую. Здесь было пусто и гулко. Стали спускаться по деревянной лестнице и вдруг услышали шаги поднимающегося человека. Беловольский слегка замедлил шаг, даже отстранил гостью к стенке, как вдруг перед ними возник никто иной, как Константин Кудеяров. Граф непринужденно улыбнулся, протянул руку Беловольскому, как давнему знакомому. «Мое почтение!» и приподнял шляпу в сторону дамы. «Сударыня?» «Здравствуйте», — негромко ответила Таба. «Меня ждут?» — поинтересовался Константин. «Вас ждут всегда, граф», — ответил Беловольский. «Пролестно!» — улыбнулся тот. «А мадмуазель уже уходит?» Он явно не узнал Табу. «Да, мадемуазель торопится. Жаль, не мог предположить, что в вашей партии столь очаровательные особы». Кудьяров поспешил наверх, пару раз оглянувшись вдогонку уходящим. Когда вышли во двор, Таба спросила Беловольского. «А что здесь делает граф Кудеяров?» «Он помогает партии. Деньгами?» «Ну, не болтовней же», — рассмеялся Беловольский. «Вы с ним знакомы?» «В прошлой жизни. Он не узнал вас?» «Видимо, нет. Это и к лучшему». Когда уже подходили к воротам, провожающий приостановил девушку. «Вы для нас действительно бесценны. Тем более, что мы готовим акцию, которая заставит вздрогнуть Россию». С моим участием? Не думаю. Ваша акция должна случиться в ближайшие 2-3 месяца, и носить она будет предупредительный характер. Главное же мероприятие мы планируем провести к осени, и касаться оно будет едва ли не главного лица страны. Государя? Нет. Царя трогать не будем, он слишком слаб и ничтожен. Мы возьмем на прицел фигуру более мощную и влиятельную. Премьер-министра? «Это ваши фантазии, но не мои, мадмуазель!» Беловольский с усмешкой поцеловал руку девушки. «Благодарю! До ближайшей встречи!» Пролетка ждала артистку. Она легко встала на ступеньку, махнула Беловольскому, застывшему в улыбке, и извозчик погнал лошадей в сторону города. Мирон Яковлевич разложил на столе несколько карандашных портретов предполагаемых налетчиков, «Дамы под кисеей, господина с бородкой, китайца». Жестом пригласил Гришина подойти. Тот, взглянув, хмыкнул. «Колоритная компания. Налет на банки был совершен именно этими особами?» Налетчиков было несколько, но лидеров трое. «Дама под кисеей, господин с бородкой и азиат, то ли китаец, то ли кореец». «Лицо дама всегда прячет под кисеей?» «Всегда. Это ее фирменный знак». Причем, по рассказам очевидцев, именно она главный персонаж банды. Мужчины всего лишь прикрытие. Как думаете, почему она прячет лицо? Версии две. Первая — желание создать некий загадочный образ, Робин Гуд под сеточкой. В таком случае мужчина также должен был бы придумать какую-нибудь хреновину на физиономию. Логично. Поэтому возникла вторая версия — «Мы не исключаем, что лицо сударыни имеет определенный физический дефект. То есть она его все-таки прячет». «Ну, получается, что так. Любопытно». Егор Никитич вновь принялся внимательно изучать рисунки. «Какие-либо косвенные подтверждения данной версии существуют?» «Да, существуют. Один из банковских чиновников сообщил, что правый глаз дамы перехвачен широкой черной ленточкой». «Даже так?» — искренне удивился Гришин. «Это уже нечто!» — отложил рисунки, опустился на стул. «В картотеке есть криминальные личности с подобным дефектом». «Таковых, Егор Никитич, нет. Мы предполагаем, что это либо какие-нибудь залетные, либо из политических». «Политических?» — удивился Гришин. «Им-то зачем так рисковать?» По данным агентуры, ССР, анархо-коммунисты и прочая революционная дрянь, для добывания денег идут на любые преступления, вплоть до сращивания с вравским миром. Поэтому налеты на банки вполне могут быть делом их рук. «Вы правы», — согласился Егор Никитич. «В моей практике был подобный случай. Помните дело поэта Марка Рокотова?» «Обижаете, Егор Никитич», — развел руками Миронов. «Там еще фигурировал некий поляк, финансировавший совесть России». «Совершенно верно. Казимир Тобольский. Любопытно, какова его судьба. Пожизненная каторга. Там и сгниет». «Лекарю лекарева, а пекарю пекарева», — заключил Гришин с удовлетворением потер ладони. «Занятное дельце намечается». «Я бы сказал, заковыристое», — уточнил Мирон Яковлевич. «Мои агенты, разбросаны, бог знает, по каким лункам, и пока никакого улова». Вот потому и занятное, когда все как на ладони, никакого азарта. А здесь есть зачем погоняться. «Будем работать, Егор Никитич», — протянул ему руку Миронов. «А кто вам сказал, что нет?» Гришин постоял в некотором раздумье, заметил. «Вот с азиатом они, похоже, просчитались. Его как раз проще всего посадить на зацепку. Слишком заметен. Объясните, Мирон Яковлевич, это своим агентам». «Да уж постараюсь, Егор Никитич». Они ударили по рукам, и Гришин твердым уверенным шагом покинул кабинет Миронова. Табба плотно прикрыла дверь, подошла к серванту, выдвинула один из ящичков, внутри него нажала потайную задвижку. Сбоку отщелкнулся еще один маленький ящичек, в котором обнаружился бархатный мешочек. Девушка аккуратно вытряхнула из него золотой сундучок, двумя пальцами приподняла крышечку. Черный магол вспыхнул, заиграл всеми гранями. Таба замерла, завороженно смотрела на таинственный камень и не в состоянии была отвести от него глаз. Затем медленно закрыла сундучок, спрятала его в мешочек и поместила в потайной ящик. Спустя какое-то время она постучала в дверь комнаты княжны, Та занималась рисованием. «Войдите!» — не совсем довольным тоном ответила Анастасия. Бывшая прима остановилась на пороге. «Виновата» — произнесла. «Простите, княжна, что отвлекаю, но у меня к вам деликатная просьба. Вы как-то рассказывали, что после моей матери осталась дюжина париков, которыми она не воспользовалась. Вы желаете примерить их?» — спросила та, продолжая работать кистью. «Да, мне хотелось бы воспользоваться ими». «Уж невсветливо намеренно выйти», — с насмешкой спросила княжна. «В театр. Надеюсь, не в оперету?» «Нет-нет, в оперету мне вход заказан». Анастасия, оценивающе оглянулась на бывшую приму, неожиданно предложила. «В гардеробе моей маменьки много роскошных платьев. Если вас это не смущает, можете примерить некоторые из них. Вдруг что-то подойдет?» «Благодарю». «Я непременно воспользуюсь вашей любезностью». Таба поклонилась и прикрыла дверь.